Мощные волны кидали наш утлый корабль туда-сюда. Морской болезнью заболели даже те, кто этим вообще не страдал. Две недели прошло с того боевого выхода до полуострова Рыбачий, уже 21 октября было, а столько изменений произошло не передать. Вообще, выход интересный. Обошлось без потерь, но поработать пришлось изрядно. Причем. Мне это настолько понравилось, что и я получал просто огромное удовольствие. А на нашем пути вдруг оказалась немецкая подводная лодка. Я уже изучил схемы описания всех подводных лодок в мире. Должен уже разбираться. тот без сомнения, тип 7, причем свежая, шноркель был. И подводная лодка замерла на глубине 20 метров в ожидании. Акустик ее не слышал, что важно. На борту у той режим тишины... А я сканером засек, поднимал голову голема раз в полчаса. Нас явно издали обнаружили, думаю, по дыму. Каботажник изрядно дымил, работая на дренном угле. И, похоже, целью были мы. Потом разобраться с каботажником немецкой команде не составит труда. Неплохо, неплохо. Я же не мог сообщить, что вижу подлодку, поэтому разыграл целое представление. Находясь на мостике, как раз Зиновьев вахту сдал, вот схватил бинокль с подставки и всмотрелся, тут же закричав. «Боевая тревога! Перископ вражеской подводной лодки с северо-востока!» По кораблю звучала сирена, матросы, быстро собираясь. Некоторые спали, их вахта ночью, занимали свои посты, посыпались сообщения о готовности, так что, ускорившись, пока минеры готовили мины, подлодка якобы погрузилась, я двинул в ее направлении и, отвернув, задействовал бомбометы. Приказ ставить глубину в 30 метров. Немцы уже поняли, что обнаружены, дали ход, начав погружение. Акустик был на прямой связи, у меня наушники на голове. Получал его доклады, так что, управляя кораблем и бомбометами, мы сделали первый сброс. Каботажник наш... Убегал в сторону, густо дымя. Я через радиста уже и на базу сообщение отправил, что обнаружил вражескую подводную лодку. Атакую. Первой серией бомб очень удачно накрыл подлодку, отчего та потеряла ход, дальше развернувшись, используя оборудование бомбосбрасывателя. Проходя над подлодкой, по направляющим скатил 4 бомбы. На 50 метров глубина. Те на такую глубину успели погрузиться. Одна бомба рванула совсем рядом, да и другие, сминая корпус гидроударом, наносили ей серьезные повреждения. Не переломилась, как я надеялся, но начала экстренно всплывать. Причем кормой вперед, как поплавок. Это не команда, а повреждения лодки способствовали. Команда на борту пыталась спастись, перекрывая множество течей, уже поняли, что гибель неизбежна. Дав сигнал к аботажнику, чтобы подошел, возможно, его помощь потребуется. Я развернул корабль и, сбрасывая ход, приказал боцману вооружить 10 матросов, наблюдал с открытого мостика, как всплывала кормовая часть лодки. Действительно, как поплавок. Наружу выбежали все. Даже механики и акустик. Поглазеть на изувеченную часть подлодки. Искореженные рули, и винты ее. Я думал, взять ту на буксир утащить к берегу, наши потом изучат, кстати, такой же приказ пришел из базы. Но вскоре подлодка погрузилась, и до того момента, как подошел каботажник, лодка ушла на дно. Самое удивительное, удалось спасти пятерых немцев, а они через люк рубки смогли выплыть. Очень жить хотели, остальные погибли на борту. Подняли немцев на борт, напоили спиртным, На борту был фельдшер, в самое теплое помещение, закутов в одеяло и там оставил под охраной двух матросов. А тут уже холодно, пару раз снег шел, лед пока не намерзал на леерах, но скоро у матросов будет серьезный квест рубить лед и сбрасывать за борт. Так что доклад мой ушел на базу. Ну и мне приказали дальше сопровождать каботажник, поздравив с первой победой. Это и изменило нас. Мы стали командой победы. Потопить подлодку вообще непросто. Но как же это здорово, вот такая охота. Мне очень понравилось. Я наградные писал, все оформляя. Мы дошли до цели нашего маршрута благополучно. Разгрузились, получили раненых, какие-то грузы и обратно. Пять дней занял этот поход. Вернувшись, сдали немцев, те даже не чихнули после купания. Там уже представители контрразведки ждали на пирсе тем более среди спасенных был один офицер. Я доложился в штабе устно, рапорты передал и наградные, а меня к герою представили. Такой бой — это очень серьезно. В газетах о нас и о той схватке немало писали, фотографии кормы субмарины — это я сделал фото, даже в центральных газетах были. Вот только через 11 дней, когда прошло награждение, всей команде «Красные звезды» офицерам-боевики Я получил орден Ленина, новый на колодке. Снизили награду по неизвестной мне причине. Такое бывает. Главное, я стал известным. Репутацию поднял не только у команды, но и у других офицеров нашего флота. Вторая новость не самая приятная. Умер Довженко. На следующий день после нашего боя с «семеркой» узнал уже, когда вернулись на базу. А мне приказ принять корабль под командование и он уже подписан. Еще пополнили команду одним офицером, совсем молодой. Второе назначение. До этого тот командовал навигационным постом на побережье. Он и стал моим замом и штурманом по совместительству. Занял мою каюту, а я в капитанскую перебрался. Не сильно-то она и больше, зато санузел свой. Я протестировал, ну, тему, что знает в штурманском деле. Но в основном плавает. Придется подтянуть. Вот такие дела. Мой корабль еще дважды в учебных выходах участвовал и в трех боевых, в основном рядом с Полярным. А тут приказ. Доставить припасы и воду одной из наших подводных лодок, что, находясь в дальнем патруле, запросила помощи. А вернуться на базу ей отказали. 800 километров до нее. Не совсем наша работа, но вот вышли, два дня в пути, А тут шторм налетел, что в этих водах может стать смертью. Очень опасно. Но пока держались. Вахтенные, которых окатывало брызгами воды, ломами сбивали лед с лееров и палубы. Иначе мы тяжелели, и это могло стать критической массой. Еще на дно бы не пойти. Сейчас саблин на вахте. Мой старпом, новый офицер. Но пока ничего, штормуем удачно. Я же в каюте с Натальей развлекался. Правда, быстро убрал, укачало ее. Еще сканер, а раз в полчаса голема поднимаю, уже стало привычкой, обнаружил британца, подводную лодку. Пережидал шторм на глубине метров двадцать, медленно двигаясь на шум работы наших дизелей. Уже метров двести осталось, совсем рядом. Я же с недоумением наблюдал, как команда готовится к торпедной атаке Пробормотав, это чего они удумали? Подойдя к стене, снял рукоятку переговорного устройства, на сигнал ответил саблин, что был на мостике. Вот в микрофон и отдал приказ. «Стоп машины, акустику слушать!» Почти сразу ответ. Слышна работа электромотора в подводной лодке. «Полный ход!» Сам же одеваясь, сверху утепленная штормовая одежда, хотя рулевой и саблин на закрытом мостике. Не открытый наверху, всем ветрам, и побежал на мостик. Корабль ускорился, а эти гады взяли и пустили торпеду. Акустическое, так что мы заглушили моторы, и торпеда прошла мимо, потеряв цель. Я уже на мостике командовал. Вот Саблин лично и отстучал азбукой Морзе по основанию двигателей, делая запрос о намерениях, дав информацию, кто мы. То, что это британцы, я уже сообщил послушав в наушниках акустика шумы работ подлодки. Британцы делали разворот, новая атака ожидалась. Поверили без сомнений, тут я уже считался экспертом. Сам бывший подводник. Не сразу, но ответили. Извинились за ошибку, думали, немецкий сторожевик штормует. Тут не так и далеко норвежский городок, там были сторожевики. Ну-ну, так я и поверил. Ох и не люблю я британцев. Но всю информацию по инциденту внес в боевой журнал, да какие меры были приняты. На этом мы и расстались. Британцы ушли, еще раз извинившись, а мы дальше штормовали. Особо топлива не тратили, против ветра не шли, хотя нам в ту сторону. На следующий день заметно лучше стало. Команда вся вымоталась, тяжело мы пережили этот шторм. Семь человек простыло из тех, что лед кололи. Часто на палубе были. Медик лечил, но мы выжили и двинули дальше. Несмотря на то, что по всем расчетам топлива на обратный путь нам не хватит, меня это не смущало. А на палубе увязаны пять бочек, соляра для подводной лодки. Мы ей не только воду и припасы везли. Вроде сырость там испортила их, но и топливо доставляли. У нас тоже дизеля, из этих запасов пополним свои баки. Шли на десяти узлах, экономил соляр. Да и дальностью так выше. В радиоэфир мы не выходили, соблюдали радиотишину. Да, если немцы узнают, что мы тут, вышлют эсминец. Он нас на раз разберет на запчасти. Мы для него не соперники. Чисто оружие против авиации и подводных лодок противника. Нашу подводную лодку мы нашли. Координаты точные, там в надводном ждали приветствовали своих, и первым делом передали свежую почту. Погода не позволяла встать борт-а-борт, -борт, можно повреждение друг другу нанести. Но, перебросив штурмовку, по линию передали воду, припасы. Это все отработано. Боцман командовал, справились быстро. Дальше бочки в сетку и линь к подводникам. После этого бочку скидывали за борт, и те, подтаскивая к борту, и поднимали на палубу. Еще водой иногда их окатывало. Но ничего, так четыре бочки и забрали, одну я все же оставил. Причем пустые емкости потом вернули, слив соляру в свои баки. Почти весь день на передаче, наобщались, на этом и расстались. Соляру из пятой бочки уже слили в баки и двинули поскорее к норвежскому побережью. Снова барометр упал, и солидно так, «Нужно укрытие, иначе, чую, этот шторм мы уже не переживем». Шли на максимуме. 18 узлов. Больше корабль не выдавал. Немного не успевали, уже шторм пошел. Все скрыл снежный буран. Я сканер голема использовал, хотя сигнальщики всматривались в то, что было вокруг. А видимость не больше 100 метров. Саблин делал расчеты, ноя, что можем на берег выскочить. Но я того успокаивал. По картам тут неплохая защищенная бухта, пусть с норвежской деревней рыбаки жили, но ничего страшного, переждем. В открытом море для нас смерть, а тут хоть шанс есть. И вот, двигаясь у берега, в четырехстах метрах с правого борта был, наконец обнаружили вход в бухту. Не сильно ошиблись, начали заходить, как я крикнул «Стоп, машины! В бухте немецкий эсминец!» Тревогу я объявлять запретил. Приказал саблину быстро и тихо поднимать людей, не шуметь, сам же напряженно всматривался в показания сканера. Хотя делал вид, что в бинокль изучаю что-то в том буране, что крутился вокруг. «Они нас не видят и не слышат», — понял я. «О да, постакустика был пуст, и я нашел его. Скорее всего, тот, кто сейчас в галлюине дизентерии страдал, он и есть». Покинул боевой пост, что дало нам шанс. Да и шум волн, что окатывали берег, скорее всего, заглушил бы работу наших машин. Поэтому я и приказал выдать людям оружие, даже простуженным. Все идут в бой. Вот что сообщил в кают-компании старшинам и матросам. Саблин на мостике, остальные тут. Идем все, кроме Старпома и младшего механика. Они отведут наш корабль от борта эсминца, как мы перейдем на него. Немцы о нас не знают, и это наш шанс взять его на абордаж. Распределим роли, кто какие объекты берет. Я мостик и матросский кубрик. Мне 10 матросов с тремя пистолет-пулеметами. Зиновьев, берете машинное отделение и кормовой артпогреб. Мичман-носовой артпогреб и офицерские каюты. Что за корабль? Спросил Зиновьев. Хороший вопрос. Тип з с двухорудийной носовой башней. Так у них же 330 человек в команде. В 10 раз больше, чем у нас. Неожиданность, лейтенант, именно она на нашей стороне. И не стесняйтесь применять ручные гранаты. Корабль потом починим, но желательно взять его целым. Я желаю привести этот трофей к нам на базу. Главное, захватить арсенал, все знают, где он. Оказалось, никто не знал. Вот и ответил. Я-то сканером видел, где он. Под мостиком, рядом с офицерскими каютами. Итак, времени тянем. Собираемся и выходим. Перепрыгиваем на борт эсминца с открытого мостика. Выходим. Уже все снарядились, оружейку на борту опустошили, я тоже ручный гранат взял. Вот и пошли вперед. Я сам за штурвалом был, остальные проверяли оружие. Многие стояли на отрапах, готовясь сразу подняться и перепрыгнуть на вражеский корабль. «Да, бухта пуста. Рыбачьи баркасы вытащены на берег, некоторые моторные. А эсминец в одиночестве стоял на двух якорях. Вот же свезло. И это не все. Пока мы готовились, в трюме моего корабля в двух мешках была земля, использовал как балласт, но сделал вид, что нужно для цветка моего. Запас. Мешки вспучивались, разрывались и встал голем». А вы думаете, мы действительно сможем взять этот эсминец? Даже если сможем, то просто некому его потом будет вести Нет, я взять его собираюсь с минимальными потерями. Десять человек на мой корабль, остальные поведут эсминец. Я приму над ним командование, надеюсь, меня оставят на этом посту, когда приведу его на базу. Так что, когда голем под рукой, шансы взять корабль целым с минимальными потерями повышаются в разы. Поэтому я и был так уверен. Сам же пристально следил за акустиком, он уже вернулся на пост, послушал шумы и сейчас пил чай, скинув наушники, что и позволило, сделав полукруг по бухте, зайти к немцам с кормы и со скрежетом бортов, ну, легким, повредить не хотел, встать к борту противника. И я первым прыгнул на палубу, с трудом удержавшись на ногах, да скользко, Следом прыгали мои матросы, с матом катясь по палубе кувырком. Так что раздались команды, и мы рванули в разные стороны, группами. А Саблин отводил наш корабль прочь. Ну, а вдруг те все же эсминец взорвут, чтобы не пострадали? Вдвоем они, если поднапрягутся, смогут вернуться на базу. Голем перепрыгнул на борт первым. Моя команда через мостик, он высокий, как раз на уровне палубы. А тот мощным рывком с кормы и первым начал Рубилова. Где ножами, где работая ППШ, это я его ему выдал. Так что шум пошел. Мои моряки тоже стреляли, маскируя работу голема. Там, где было тяжело, в спины немцам бил голем. В основном из ППШ, нарасплав ствола. Да и мои бойцы гранаты применять не стеснялись, как я и велел. Самое сложное было не засветить голема. И, похоже, это удалось. Потом я его за борт скинул на дно. Да, это бойня была. Арсенал мы сразу захватили, те отбивались тем, что под руку попадалось, редкие пистолеты их не спасли, так что мной было предложено сдаться, и немцы пошли на это. А куда им деваться? 87, что не получили ранений, примерно столько же раненых, остальные убиты. Из офицеров уцелело двое, оба ранены. Наш фельдшер и немецкий врач стали заниматься ранеными, мы же брали корабль под контроль, а я выяснял, что и как. Потери мы понесли. Двое убитых и шесть ранены, из которых один тяжело и двое легко. Однако все посты под охраной. Да мне едва людей хватало на все про все, на две вахты смогли всего разбить. Однако все же справлялись. Тела выносили на палубы, укладывали на брезент и пока укрыли второй стороной. Заодно, допросив членов команды, мы их в матросском кубрике держали, предварительно все обыскав, узнал, что это З-34. Спущен на воду и введен в строй Кригсмарины в феврале этого года, считай новый корабль, что достался нам по сути целым. Голема я уже деактивировал, отслеживал все на борту и вокруг с помощью головы голема в цветочной катке. Саблин уже поставил наш корабль с подветренного борта эсминца, метрах в двадцати, на оба якоря. Так что пережидали шторм. И, похоже, норвежцы так и не поняли, что произошло, спокойно пережидали непогоду в домах. Вот такие дела. А пока шторм, нужно закончить и, считай, трофей готов к выходу. И, надо сказать, сил немало уходило. Но мы смогли это сделать за два дня, пока погода не стабилизировалась, и раненых обиходили, и уже привыкли охранять немцев, у котлов есть кого поставить в машинном. Я Саблину четырех матросов передал, чтобы он мог управляться на борту корабля. Остальные со мной на эсминце. Рапорты написаны, даже наградные, все описано было. Вещи свои забрал и в каюту капитана эсминца заселился. С цветком. А солидная каюта, двухкомнатные апартаменты со своим санузлом. Отлично, приятно даже. Комнаты маленькие, но две же. И вот, когда погода более-менее была, еще троих Саблину передал, с одним старшиной. И мы, подняв якоря, эсминец уже изучили, да и я не стеснялся спрашивать у пленных. И вот, дав пары, эсминец мазутный был, покинули бухту и ушли прочь. Держали скорость 17 узлов, чтобы не насиловать дизеля нашего корабля. Мы прошли миль 100, когда мой радист отправил шифровку на базу. Дальности вполне хватало. А что? Наш позывной часто звучал в эфире. Радист с базы упорно взывал к нам. Но мы не отвечали. Думаю, нас уже считали погибшими. Два серьезных шторма было. Один-то пережить тяжело. А два — это только с большим везением. А тут мой радист вышел на связь. То, что это он, опознали сразу. У каждого радиста свой почерк. И руку моего в штабе знали. Вот тот долго передавал мой рапорт в зашифрованном виде. В общем, доложился об удачном выполнении задачи, о встрече с немецким эсминцем и его абордаже в бухте Норвегии. Однако сил вести оба корабля, по сути, нет. Запросил прислать гидросамолетам еще матросов и офицеров, а также забрать раненых немцев, сняв с нас эту нагрузку. С базы флота подтвердили, что приняли шифровку, Я также передал координаты, где буду ждать самолет через 4 часа. С базой поздравили с победой и подтвердили, помощь будет. Я же постоянно поглядывал вокруг сканером. Тут не столько по авиации, сколько от наших же лодок. Надеюсь, опознают силуэт моего противолодочного корабля и не станут атаковать трофей. Но пока было тихо. Скоро второй кордон подлодок. В основном малютки стоят. Вот там могут быть проблемы. А через три часа прилетело две патрульные Каталины, наши по лицензии сами их строят, покрутившись, с трудом, но смогли сесть. Море заметно успокоилось, но волны все же высокие. К ним саблин рванул, спустил шлюпку и с помощью неё принимал на борт моряков. Надо же, чуть не на головах друг друга сидели. Но на двух самолетах прислали 31 матроса, пять старшин и двух офицеров. Это какой же бум вызвало мое сообщение? Думаю, не слабое. Один из офицеров был политработником, ну еще и штурманом. В принципе, обязанности комиссара выполнял мой судовой механик, Мичман, он старый партиец, а тут уже профессиональный портработник прибыл. Так что Саблин принял их на борт и подошел к эсминцу. Он в дрейфе лежал. Встав к борту, мы матрасы вывесили, трапы кинули, и новички поднялись на борт. Причем все до одного. А свою бывшую команду, как они сдали посты новичкам, всех вернул на борт своего корабля, к Саблину. Да все просто, мои моряки знали этот корабль от и до. Дальше грузили раненых, включая моих матросов, так что Саблин вернулся к гидросамолетам. Сначала раненых на один борт, потом на второй, по восемь человек брали, не больше. Передал, и те улетели, а мы двинули дальше. Политработника я старпомом назначил. Это был капитан-лейтенант Якин, а второго офицера, лейтенанта Душенова, вахтенным офицером. Так что осваивались те на борту. Многие на эсминцах служили, знают их. Два кока было. До наступления темноты самолеты прилетали еще раз, доставив нам пополнение. Так что команда эсминца теперь была 79 человек. Со мной два новых вахтенных офицера появилось и особист в звании капитана НКВД. Забрав еще раненых, те уже в темноте улетели. Имея полную команду, ну почти, Саблин вел поиск и охранял трофей со всем своим, надо сказать, невеликим опытом. Впрочем, неприятности не было, под утро нас встретили, пять тральщиков нашего флота, и сопроводили на базу. Так что все с облегчением вздохнули, когда трофеи при оркестре, а встречали нас как героев, встал к пристани и замер, наконец. Этот тяжелый рейд подошел к концу, а дел у меня еще очень много. Покой нам только снится. Так что я уже вскоре в парадной форме стоял на пирсе и докладывал лично командующему флотом о взятии трофея. Тот же обнял меня и сказал «Молодец, лейтенант». Какой же ты молодец. А дальше серьезно закрутилась. Отдохнуть нам все же дали. Сначала подробно всех опросили, рапорты приняли, то, что я по наградным написал. И там сутки на отдых. Выспались. Политуправление все это ярко освещало. Снова моя команда прославилась. Общее фото в газетах было, или мое. Мне дали капитан-лейтенанта. Тут же сразу а через три дня после прибытия нас на самолет и в Москву. Два дня мы там жили в казармах столичного гарнизона, награждение прошло, нас как диковинок показывали послам разных стран, особенно США и Британии с нами общались. Тем более я хорошо знал английский. А еще в пересыльном лагере спокойно подтвердил, что знаю их. Александр знал отлично английский, матушка научила, но вот немецким не владел. Списали, что я полиглот, и сам быстро изучил его в лагерях. Такое себе объяснение, слабое, но прошло. В общем, всей моей команде, живым, раненым и погибшим, последним посмертно дали звание Героев Советского Союза. Наградив соответствующими наградами, медалями Золотой Звезды и орденами Ленина, мне еще дополнительно дали звание капитана третьего ранга. Это соответствует майору. В общем... Отлично отблагодарили за такое прославление советского военно-морского флота. Два дня всего в столице, даже в цирк нас сводили. Да там все на нас таращились, узнавая, чем на актеров. А после поездом, уже не самолетом, обратно. Так и вернулись за три дня. Порядок. Морской порядок. И Саблин принял мой бывший корабль, старлеем стал».